в ту сторону добра и зла. Эпиграф. Сила Гитлера не политическая, а магическая. Его секрет состоит в том, что он позволил себе руководствоваться подсознательным. Карл Юнг. Я иду по пути, указанному провидением, с уверенностью лунатика. Адольф Гитлер. Давно идёт спор о месте человека в истории, о том, может ли личность влиять на историю. Одни приводят примеры того, как гениальный полководец встречал исход важнейшей битвы и происходил перелом в великой войне. Как бездарный правитель не только проигрывал одну за другой все войны, но и не мог удержать от развала своё государство. И как потом другой правитель в этом же разорённом войной государстве собрал народную армию, которая погнала прочь дюжину обученных вооружённых иностранных армий создал на старом пепелище великую державу и сумел вдохновить собственным примером сотни миллионов людей самых разных национальностей на строительство общего дома. Другие в этом споре приводят примеры похожих исторических процессов, повторяющихся через определённые промежутки времени под одним и тем же законом. Даже подтверждает это странными фактами в жизни вождей народов, появлявшихся в разные времена и имевших совпадения в датах рождения, смерти, в именах и даже в окружении. Как будто приходит время и рождается именно такой лидер, который необходим в данный момент истории для того, чтобы всё шло и дальше в согласии с её строгими ритмами. Третий вообще замечает, что ритмы истории, оказывается, совпадают с циклами солнечной активности. Что стоит светилу нахмуриться, как на земле прокатывается волна самоубийств, революций и одновременно новых революционных научных открытий и теорий, которые переворачивают всё мировоззрение землян и движут к каким-то новым непредсказуемым достижениям. И что удивительно, всё это факты замечаемые даже при самом поверхностном рассмотрении. Факты, которые невозможно отрицать. Позиции первых, и вторых и третьих убедительны и не могут быть опровергнуты, поскольку это не фантазии, а то, что происходило на самом деле в кабинете царя, на поле битвы, на солнце. Если взять эти факты в целом, объединив позиции спорящих, то получается, что все вместе от ритма рождения и жизни людей, до миграции народов и взрывов далёких звёзд бьется в одном размеренном периодичном дыхании. В этой единой мировой жизни каждая ее частичка, каждое человеческое существо в каждое мгновение делает выбор в своих действиях, пользуется такой индивидуальной свободой, которая не дана звездам. А звезды смотрят на то, как наделенные свободной волей земные существа движутся по жизни, по проложенным ими звездами дорогам. Большое в малом и малое в большом. И трудно однозначно сказать – Вот это великое, значительное, а это ничтожное не имеет значения. И трудно измерить одной только внешней физической величиной глубину этого значения. Трудно обойтись одними только физическими мерами. Влияет ли личность на историю или история проявляет себя через личности? Может быть, это даже не вопрос, подобный парадоксу яйца и курицы, а тема, затрагивающая самые глубокие внутренние духовные уровни жизни. К примеру, не принимая в расчёт эволюцию видов, невозможно разобраться с яйцом и курицей.